Глава 65 В семь утра Деккер сидел на своей гостиничной кровати, в которой уже раз просматривая планы строительства American Grill. Попутно он отправил Джеймисон ряд эсэмэсок с просьбами помочь в кое-каких вопросах. Ответа пока не было ни по ним, ни по прокачке списка подставных фирм, стоявших за проектами Рэйчел Катс. Даже неизвестно, придет ли он когда-нибудь. Медленно переворачивая страницы чертежей, он вдруг замер и пристальнее вгляделся в одну из них. Затем отлистал несколько страниц назад и внимательно изучил информацию оттуда. Далее схватил еще одну пачку и пошел вниз по списку позиций. Наконец поднял телефонную трубку и набрал номер. «Это ты?» – к отозвалась Ланкастер. «Я как раз собираюсь в душ. Давай позже перезвоню». Вчера на венцо чего-то лишку налегла, башка раскалывается. Да мне вообще-то, Эрла. Даю. Через несколько секунд в трубке раздался его бодрый голос. Привет, Амос, что там у тебя? Еще один строительный вопрос, Эрл. Один? Давай. Я тут смотрю планы строительства гриля и сметы по строительным материалам. Ну? -о. Ты же знаешь размеры того места? Так, примерно. Типичная коробка под жиральню. Можешь поподробнее? Что поподробнее? Четырехстенный одноэтажный прямоугольник из шлакоблока с кирпичной облицовкой и на щебеночной кровлей. На ней ставятся наружные кондиционеры. А по площади? Если сравнивать с фастфудом, то у ресторана до 60% площади приходится на столовую и барную зону, а 40% на кухню, хозблок и складские помещения. Гриль, по моей прикидке, занимает примерно 1500 квадратов, а значит 900 из них это зал и бар, а остальное кухня, хозблок и склады. Да, там еще своя закрытая мусорка с баками на заднем дворе. Внутренняя планировка допускает до 4,5 квадратов под одно посадочное место. Это общее правило в отрасли. Таким образом, гриль может свободно вмещать пару сотен человек одновременно, что как раз вписывается в пожарный регламент числа клиентов на момент времени. ладно тогда скажи о каком количестве бетона можно говорить для здания таких габаритов заливка фундамента плюс еще закладка блочных стен эрл дал декеру примерный расклад по бетону и числу блоков декер сверился со строкой на странице которую рассматривал количество шлакоблоков более-менее бьется а если скажу что бетона больше примерно в четверо что тогда такого не может быть и почему? Эрл какое-то время раздумывал. «Ну, единственный способ оправдать такую трату бетона, это если делать капитальный подвал. Тогда заливка, понятно, потребует намного больше. Но зачем ресторану подвал, да еще капитальный, если достаточно просто свай с фундаментом? Вздор какой-то. Подземное хранилище, что ли?» «Хороший вопрос», — согласился Деккер. «Надеюсь, что ответ на него отыщется». Он поблагодарил Эрла, попросил передать, чтобы жена перезвонила, когда управится, положил трубку и снова посмотрел на чертежи. «Американ Гриль» становился строением куда более специфическим, чем казалось раньше. Капитальный подвал? Для чего? Вероятно, именно это объясняло, почему Дэвид Катс его построил, а Рэйчел все эти годы оберегала. Деккер включил ноутбук, ввел имя Уильяма Пейтона и название «Американ Гриль». С бессменным менеджером ресторана не выявилось никаких, даже отдаленных ассоциаций. Затем он взял свой мобильник и открыл сделанные фотки стажеров, включая того самого Дэниела. Стажеры, которые никогда не задерживались надолго. Постепенно воспоминания переключились на парня, что смотрел на него с кухни. В том взгляде явно читалось подозрение. декер повторно оглядел чертежи строительства, только теперь с учетом фразы Эрла Ланкастера. «Единственный способ оправдать такую трату бетона – это если делать капитальный подвал». Спрашивается – Зачем Дэвиду Катсу понадобилось расходовать дополнительное время, труды и затраты на складские помещения сверх тех, что у него были в ресторане? Опять же, если там есть подземелье, то туда должен иметься какой-то доступ. Вход с дверью, лестница со ступенями. И что там может быть внизу? Мэри Ланкастер перезвонила через 20 минут. «Ну ты мыться, мастерица», – упрекнул он. Должна же я была одеться, высушить волосы, и все это с бодуна. Отрезала Мэри. Эрл рассказал мне о твоих вопросах. Куда ты со всем этим клонишь? Я думаю, что под грилем есть еще одно помещение. Откуда? Сам не знаю. Но Эрл не нашел никакой другой причины, по которой было потрачено столько бетона. Именно поэтому, возможно, Рэйчелка отсыпрятала у себя эти документы. Там фигурировал дополнительный бетон. То есть... она знала про подземное хранилище кац мне рассказывала что их первое свидание с мужем было слепым по объявлению а поженились они через полгода уже после того как открылся american гриль то есть тогда она существовании подземелья могла и не знать по крайней мере на тот момент это же могло объяснять от чегого стройплощадку укрывали брезентом использовали пришлых подрядчиков и наконец арендованное оборудование Им не хотелось, чтобы кто-то знал об их затее. А Фред Палмер обозначил, что оборудование, которое они арендовали, было гораздо мощнее того, что им требовалось. Хотя именно оно и было нужно для выгребания земли, чтобы образовать место под капитальный подвал. Верно. Хотя, предполагаю, где-то в процессе лицензирования им пришлось светить чиновникам свои планы для утверждения. В соответствии регламентам, инспекции всякое такое... Хотя, наверное, нет закона, который бы запрещал иметь под зданием ресторана подвал. «Да, но он же обязывал бы их предоставлять туда доступ», – заметила Ланкастер. Мне кое-что интересное рассказала в ресторане официантка. Он вкратце поведал о стажерах и персонале, бессменном менеджере и вроде как ежегодной ротации кадров, решительно всех, кроме кухонных работников. «Вот как? Что-то все более и более странно», – отреагировала Ланкастер. «Что же может происходить в том якобы подземелье под рестораном? Может, это перевалочный пункт для наркоты, а? Или подпольная лаборатория по производству?» «Если так, то действительно очень странно». «И тогда, вместо невинно убиенного гражданина, оказавшегося не в том месте и не в то время, перед нами предстанет грязный преступный делец. Может, именно это и привело к тому, что каца убили?» «Вполне вероятно, если кто-то хотел убрать его с дороги. Но зачем было убивать еще и семью Ричардс?» «Дон Ричардс судил ему на гриль деньги. Может, это как-то взаимосвязано?» декер сделал паузу. «И вот еще что меня интересует». «Что?» «Был ли этот займ когда-либо возвращен?»